Глава 18 Лот пришел в себя рывком, будто на него вылили ведро холодной воды. Он резко сел, глотая ртом воздух, и охнул от боли в раненном плече. Перед глазами плавали радужные круги, и он никак не мог сфокусировать зрение. Да и голова раскалывалась, как перезрелый арбуз. Хорошо ты его приложил, Саламандра. Чудом Кильтаиру в гости не отправился. Услышал он насмешливый голос, и на траву рядом с ним присел мужчина. Лот усилием воли постарался привести в себя расшалившиеся чувства, и его старания увенчались успехом. Вскоре он вполне отчетливо увидел сидящего напротив человека. Увидел и похолодел. Это был их недавний пленник. Снятый Гуго-амулет вновь висел у него на шее, но даже без него лот безошибочно определил бы в нем Тана. Было что-то в этом скуластом, бесстрастном лице, в легком наклоне головы, в усмешке, чуть тронувшей левый угол губ, но главное в черных, как великая тьма, глазах. Они впились в лота, Как холодная сталь, как пара отточенных кинжалов, и он замер под этим взглядом до физической боли, ощущая скрытую за ним силу. Лот с ужасом осознал, что этот тан мог буквально испепелить его на месте, и непонятно, почему не сделал этого до сих пор, как он вообще мог оказаться их пленником? Несмотря на то, что ночь перед рассветом была весьма прохладной, лота прошиб холодный пот в отличие от большинства своих товарищей по оружию он вырос в столице и не раз видел великих танов темного клана и сейчас ни мгновения не сомневался, что перед ним один из них видно ужас так отчетливо отразился на его лице, что тан усмешкой произнес все худшее, что могло произойти уже произошло. А то, что может произойти дальше, теперь зависит только от тебя. Как тебя зовут? Лот, — ответил он и, запнувшись, поправился. Лот Дарби, господин. Мне нужны сведения, Лот Дарби, о людях, пошедших против закона. В спокойном и властном голосе Тана слышалась угроза. Местонахождение лагеря и алтаря. «Численность бойцов и одаренных, маршруты патрулей, пароли, количество и сложность уровней защиты периметра. Вся полезная информация, что ты сможешь мне сообщить». Лот затравленно молчал. Его начинало потихоньку трясти от страха, и он совершенно не мог собраться с мыслями, чтобы сказать хоть что-то вразумительное. «А давай подвесим его за тот сук!» на которой они вешали тебя а внизу костер разведем чтобы он вспоминал побыстрее раздался высокий звонкий голос и лот с удивлением понял что они на поляне не одни чуть в отдалении в тени дерева стояла девушка которую он сначала не заметил кожаный охотничий костюм ладно сидел на ее миниатюрной фигурке К широкому со поясу был подвешен короткий кинжал в ножнах. Из-за правого плеча выглядывал небольшой лук, а за левым угадывался колчан со стрелами. Даже при неверном свете костра он увидел, что женщина была очень красивой. Светлые волосы, свиты в тяжелую косу, отливали золотом, будто отражая отблески пламени, а глаза... Огромные и голубые, как майское небо, смотрели пронзительно и смело. Лот так загляделся на нее, что до него даже не сразу дошел смысл сказанных ею слов. Мужчина неторопливо обернулся и бросил на девушку задумчивый взгляд. «Твоё предложение не лишено рациональности, но есть ведь более эффективные способы получения информации». «Один из них ты недавно весьма успешно практиковала. Я думал, ты предложишь его. Откуда в тебе эта кровожадность, Саламандра?» Девушка фыркнула. «Тебя бы они не пощадили». Она посмотрела на Лота так, что он непроизвольно вжал голову в плечи. «Он из тех, кто охотится на имеющих искру, из тех, кто крадет детей по деревням, чтобы потом мучить на алтаре». «Тело того мальчика, Якова, мне до сих пор снится по ночам, Райан. Такие, как он, хуже зверья, а ты считаешь меня кровожадной?» Мужчина вздохнул. «Не торопись, Саламандра. Виновные получат свое сполна. Ты путаешь цель и средства к ее достижению. Сейчас время дорого, и мне не хотелось бы тратить его так бездарно». «Давай лучше я покажу тебе на нем, как проводится полное сканирование памяти». Правда, для удобства обработки информации считанные сектора обычно выжигаются, поэтому к концу процесса человек как личность перестает существовать, но в данном случае это не критично. Есть, кстати, такой способ казни. Испытующие чертога иногда используют его для особо отличившихся шпионов светлых, так как считывание памяти без перевода мозговой активности в пассивную форму – процедура очень мучительная. Так что если ты непременно хочешь обеспечить ему приятные ощущения, я могу оставить его в сознании. Поверь, о смерти он будет умолять уже после первой пары, Подсолнухов, такой способ ускорить получение информации тебя удовлетворит? Готова освоить новое умение? Его собеседница заметно побледнела, и в груди лота, у которого уже язык отнялся от ужаса, затеплилась робкая надежда, что она откажется. Но девушка, встретившись глазами станом, лишь плотнее сжала губы и решительно кивнула. Ну что ж. Мужчина потянулся к амулету на шее. Нет, госпожа, умоляю, пощадите! Прохрипел лот, скорчившись на коленях и обращаясь к ней в безумной надежде на женское милосердие. Клянусь, я никогда не мучил и не убивал детей! У меня своих двое дома ждут. Смиглуйтесь! Она молчала. На секунду ему показалось, что в прекрасных глазах девушки мелькнула тень сочувствия, и он вцепился в нее, как в спасательный круг. — Прошу, позвольте мне сказать. Лот, наконец, вышел из ступора и начал оправдываться торопливо, боясь, что его не пожелают дослушать. «Я просто наемник. Всю жизнь зарабатывал тем, что сопровождал караваны. Последний обоз, с которым я шел, следовал в Ризу. На тракте нас остановили люди Тана Таира. С ними был Тан Одер. Он потолковал с нашим хозяином, и тот счел за лучшее не сопротивляться. Они взяли все, что захотели. Нам было приказано не вмешиваться. Напоследок Тан Одер сказал, что им нужны бойцы». И когда мы проводим то, что осталось от каравана в Ризу, и закроем контракт, он готов нанять всех шестерых на постоянную службу. Условия он предложил заманчивые, жалование хорошее. Так, две недели назад я и нанялся к Тану Таиру. Клянусь Аусеклисом, я не знал, чем они занимаются, а когда понял, они так просто людей не отпускают. — Да, я знаю, что невольно стал соучастником тех, кто нарушает закон. Но я ведь только выполнял свою работу. В их ритуалах никогда не участвовал и безоружных не убивал. — В самом деле, — спросил мужчина, подняв бровь, — то есть твое гуманное предложение перерезать мне глотку было, по всей видимости, неожиданным душевным порывом? У лота внутри что-то оборвалось. Он надеялся, что Тан был без сознания и не слышал их разговора с Гуга. А Коли так на пощаду надеяться не стоило. Он опустил голову. «Тогда я не знал, кто вы, господин». «А теперь знаешь?» — с усмешкой спросил Тан. «Да», — почти прошептал Лот. Мужчина взглянул на него с интересом, потом нахмурился и резко сменил тему. «Люди Таира регулярно совершают разбойные нападения на окрестные деревни. Как я понимаю, сегодняшняя ночь не стала исключением. В скольких подобных вылазках ты успел поучаствовать?» «Это был мой второй рейд в деревню, господин». «В прошлый раз мы взяли только продукты и лошадь, а в этот раз нам приказали схватить женщину». «Женщину?» — эхом отозвался Тан, и его голос был холоден, как лед. «Ты верно хотел сказать одаренную? «Где она?» «Там, рядом с лошадьми, к дереву привязана, господин», — торопливо ответил Лот уже очень сожалея о сорвавшихся с языка словах присмотри за ним бросил тан девушки и исчез в ночной мгле через пять минут он вернулся неся на руках завернутое в дерюгу тело он бережно положил свою ношу у костра рассек кинжалом веревки и через голову снял мешок молодая женщина в изорванном крестьянском платье была без сознания верхняя губа ее была разбита на подбородке засохла кровь от стягивавших руки и веревок на запястьях остались синяки мужчина провел рукой над ее головой потом вдоль тела и удовлетворенно кивнул она в порядке просто глубокий обморок сказал он обращаясь к девушке потом повернулся к лоту ее искра активна у нее был камень да господин тан одри забрал ее амулет он в его сидельной сумке с готовностью ответил лот тебе ведь было известно зачем тан таир приказал вам привести эту женщину не так ли спросил мужчина лот вздрогнул ему очень хотелось сказать что он ничего не знал никого не трогал и вообще он ни в чем не виноват но споткнувшись о ледяной взгляд Выдавил из себя лишь короткое «Да». И зная о том, что ее ждет, ты все равно выполнял приказ? «Да», — повторил Лот, не поднимая головы и понимая, что оправдываться бесполезно. «Хорошо, что ты достаточно благоразумен, чтобы понимать, что я хочу слышать правду. Что ж, я дам тебе шанс». У тебя пять минут. Если за это время ты сообщишь мне информацию, полезную настолько, чтобы я счел нужным сохранить тебе жизнь, так и будет. Если же нет, мне придется потратить на тебя чуть больше времени. Тогда остаток твоей жизни будет коротким и весьма насыщенным. Ты запомнишь каждое мгновение, что будет отделять тебя от желанной смерти». Лот судорожно перевел дыхание. «Да, господин, благодарю. Я расскажу все, что знаю».